Я, старый моряк Робинзон Крузо, оставляю в назидание потомкам повествование о моей удивительной жизни и о моих необыкновенных приключениях. С самого детства я больше всего на свете любил море. Я грезила морских путешествий. Часами обрастаивал на берегу, не отрывая глаз от проходивших мимо кораблей. Казалось, было что-то роковое в этом моем влечении. Мой отец, человек состоятельный и степенный, серьезно предостерегал меня от оброметчивых шагов. «Пойми», — говорила мне, — «в погоню за приключениями устремляются либо честолюбцы жаждущие славы, либо те, кому нечего терять». А мне в мои 18 лет уже было что терять. У меня был уютный дом и любящие родители. У меня была возможность сделать счастливую карьеру. А главное, главное у меня была любимая девушка, с которой мы только что обручили. Соблазнившись рассказами бывалых моряков, я в недобрый видит бог час зашел на борт корабля, отправлявшегося в дальние страны. Ещё не стёрла старость Беспечной юности черты Давай поднимем белый парус Что сотка нами из мечты Что бы ни случилось впереди Никаких препятствий не страшись И не Завется просто жизнь. Отплыв от старой школьной парты Кораблик наших детских грез Без элодции компаса и карты По свету быстро нас понес. Что бы ни случилось перед ним Никаких Препятствий не страшись, И не бойся дальнего пути, Этот путь зовется просто. Если хочешь возвратиться Опять к родному очагу Ты сердце своего частицы Оставь на этом берегу Что бы ни случилось впереди Никаких препятствий нет страшится И не бойся дальнего пути, Этот путь завёлся в После нескольких дней спокойного плавания подул сильный ветер. Я был еще новичком в море, и всякий раз, когда на корабль налетала большая волна, мне чудилось, что мы сию же минуту утонем. А капитану команде, казалось, сам черт не враг Они только попивали ром и посмеивались надо мной. Однако ветер все усиливался, и вскоре разыгрался страшный шторм. На еще совсем недавно бравых моряков было стыдно смотреть. Отовсюду слышались жалкие бормотания. Мы пропали, мы пропали! Даже сам капитан заявил, что всем нам пришел конец. И в этот момент кто-то крикнул «Земля!». Мы быстро спустили шлюпку, вошли в нее и отдали свою судьбу на волю бушующих волков. Но вдруг разъяренный вал, с такой силой швырнул меня о берег, что я потерял сознание. Когда я очнулся, ветер совершенно утих, море перестало бесноваться, и я понял, что на этом незнакомом берегу Я совершенно один. Два чувства смешались в моей душе. Я плакал от одиночества и радовался своему чудесному спасению. Но скоро моя радость остыла. У меня не было ни пищи, ни воды. У меня не было оружия. И тут я увидел совсем недалеко от берега покинутый нами корабль. Я решил доплыть до него, чтобы запастись провизией Ну и разными другими вещами У меня сегодня право неплохой улов Пули, порох, пистолеты, пять стволов на соли, на перца, ржавый лом Пара трубок и табак, и даже ром Можно жить и не тужить с таким добром Пускай судьба изменчива Но духом падать нечего В любом крушенье И в беде любой Покуда сердце смелое Рука крепка умелая Померяемся силами с судьбой В этой жизни По неволею будешь всё хватать. Завтра грянет гром, и порох не достать. Нет, достать табак и перец, соль и ром. Не беда, бери скорей свой ржавый лом. Всё на свете достается лишь трудом. Пускай судьба изменчива, но духом падать нечего. В любом крушенье и в беде любой... куда сердце смелое рука крепка умелая померяемся силами судьбой померяемся силами судьбой работа только работа вот лучшее лекарство от всех страхов и ездот Многое я не умел делать, многое даже не представлял, как делается. Но, великий учитель, жизнь день за днём, год за годом обучала меня множеству ремёсел, о которых я не думал в своей прежней. Жизни. Вот лишь краткий перечень сделанного мною. Я построил крепкий дом и обнёс его стеной, чтобы защитить себя от врагов. Из горсти гнилого зерна во мной на корабле. Я за несколько лет получил отменный урожай. Я научился делать настоящую глиняную посуду. О, пусть мои чашки и пушины были неказисты на вид, но служили мне долгие годы. Когда моя одежда совершенно износилась, я принялся портняши. Из козьих шкур я соорудил себе невероятное деяние от огромной шапки, ташканов и солны. И, наконец, я приручил гикистов, И стал владельцем огромного стада. Огромного! Днем я был со своими делами и заботой. Да. Но по вечерам. По вечерам я оставался один на один со своим одиночеством. И единственное существо, которое говорилось о мною, это был попугай, которого мне удалось приручить. nya naron keruna mun tadi papa ondae papa Созвездие. Рыбы в море держатся все вместе Клином пролетает птичья стая И стоит стеной трава густая Еще не случалось, поверьте, никому Счастливо на свете жить только одному Счастлива на свете одна Можно быть богатым или бедным Можно шумным, можно незаметным Глупым, добрым и жестоким Ох, Только невозможно одиноким Еще не случалось, поверьте никому Счастливо на свете жить только одному Нельзя жить На свете Не ведает покоя все богатства мира он откроет будет к невозможному стремиться если можно с кем-то поделиться еще не случалось поверьте никому счастливо на свете Жить только одному. Нельзя жить счастливым, нельзя жить счастливым на свете Так проходил год за годом. Но однажды было около полудня. Я шел берегом моря и вдруг к величайшему своему изумлению и ужасу увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я взбежал вверх по береговому откосу, чтобы лучше осмотреть всю окрестность и снова остолбенел от изумления. Я увидел пламя большого костра. На моем острове высадились дикари-людоеды и на костре не жарили свой страшный обед. Вот они вытащили из лодки очередного пленника, намереваясь его убить. Но тот вдруг вырвался и с невероятной быстротой пустился бежать. Он бежал прямо ко мне, и, естественно, вся ватага бросилась в догонку. Сердце во мне загорелось. Теперь или никогда, почему-то сказал я себе, заряжая ружье. Если я хочу обрести верного друга, я должен спасти этого несчастного любой ценой. Гром моих выстрелов потряс дикарей. С испуганными воплями они бросились к своим пирогам, и через минуту и след их простыл. Но и спасенный мной был так напуган выстрелом, что потерял способность двигаться. Не <музыка> бойся. Не бойся, друг мой. Я не сделаю тебе ничего дурного. Я дам тебе еды, еды. Буду учить тебя моему языку и вообще всему, что знаю и умею сам. А, да, но а как же мне назвать тебя? Ого. А называть тебя я буду пятницей в честь сегодняшнего дня, дня твоего спасения. Я... Пятница! Браво, друг мой! Пятница! Браво! Пятница. Никогда ни один человек не имел такого преданного и верного друга. Да, Пятница Робина много любить. Робин, учить Пятница много хорошего. Робин, учить Пятница стать настоящим человек Человекой казаться так просто да, Только очень непросто им быть Даже не необитаемый остров Человека не должен сломить Запомни вовек, что ты человек Пусть этот урок часто труден Люди рождены Ночи должны всю жизнь, мы должны жить как люди. Человекой казаться не сложно, Две руки, две ноги, голова. Только сложно, когда невозможно, Отвечать за дела и слова. Запомни навек, что ты человек, Пусть этот урок часто труден. Людьми рождены и значи должны, Всю жизнь мы должны жить как люди. Человек — это мир бесконечный И малюсенький личный мирок Это мысли полет вековечный Это жизни коротенький срок Запомни навек, что ты человек Пусть этот урок часто труден Людьми рождены зна чем должны всю жизнь мы должны жить как люб С тех пор как пятница был со мной, Жизнь стала приятной и лёгкой. Всю работу мы делили честно пополам, э, хотя иногда мнения наши расходились. Э, пятница. Раз нас теперь двое, давай сделаем большие носилки, чтобы носить песок и камень для нового дома. Хорошо, Робин. Только моя больше любить сделать большие качели. чтобы качаться в пятницу, а не робин. Пятница, мы теперь можем все. Мы можем построить корабль и поплыть на нем ко мне на родину. Я буду капитаном, а ты матросом. Хорошо, Робин. Только моя больше любить поплыть на корабле пассажиром. Отдыхать. В общем, болтаясь, пятницы я мог теперь с избытком вознаградить себя за долгие годы вынужденного молчания. Мы с тобою вдвое больше сделаем теперь. Два стола, кровати и дверь, двойную дверь. Два ружья повесим рядом на стене. Увеличим урожай мы вдвойне. Вдвое легче будет жить тебе и мне. Пускай судьба изменчива, но духом падать нечего В любом крушенье и в беде любой Любые беды, ягоды, цветочки или ягоды Разделим по-дружески с тобой Вместе поплывем, в дверь, когда мне распахнет родимый дом, И когда весь город выйдет нас встречать. Вот тогда себе позволим отдыхать. Правильно, а пока пошли ковать, строгать, пахать. Пускай судьба изменчива, но духом падать нечего В любом крушении и в беде любой. Вместе Любые беды, тяготы цветочки или ягоды Разделим мы по-дружески с тобой Разделим мы по-дружески с тобой Смотри, смотри, Робин Какой большой черный корабль идет к нашу остров Да, действительно Неужели этот корабль Терпит крушение, как и тот, на котором я приплыл сюда 28 лет назад. Но сегодня на море полный штиль. Странно. Кто плывет на нем, Робин? Друзья? Враги? Смотри, смотри скорее в своя подзорная труба. Но я не вижу флага. Хотя нет, вижу флага. Вижу чёрную тряпку с черепом и костями Пятница, скорее в нашу крепость, это пираты! Что это там за дом? Быстро его сожжём После пресыщешь и следа Жду-ка, хватай сундук Бегни ж тебе каюк Сильны, бывает, прав всегда Чернеет флаг на бомбрансенье И через наш дискалит рот Твои потери наши деньги А твой и путь так наш дом хочет ну постой, дружок Жизнь не лекашь и лёг Нынче повсюду наша власть Петра воры саду Пусть буту убегает буту И не рискнёт солодцам прецем Чернеет вот на дно рамсенье, и Череп страшный скале дро Твои потери в наши деньги твою бы то гнашь Дадим пиратам достойный отбор Робин, смотри Белые человеки тоже Сейчас будут кушать человеков Как дикие Нет, Пятница, ты ошибаешься Есть их, они не будут А вот убить могут И я, кажется, начинаю понимать Что происходит Команда корабля, подстрекаемая Шайкой негодяев Сбунтовалась против капитана И верных ему матросов Они решили высадить их на необитаемом острове. А сами решили заняться пиратством. Ох, ох, ох, ох, пятница. Я думал, к нам пришла беда. Но, кажется, нам улыбается удача. Мы должны напасть на разбойников, освободить капитана. И тогда в нашем распоряжении будет корабль. Готовься к атаке, мой верный друг. «Все произошло точно по моему плану». Их пираты были уверены, что остров необитаем. Оглушенные нашей неожиданной атакой они побросали оружие. Мы оставили их на нашем острове, а сами перешли на корабль. Капитан его, столь благодарный мне за спасение, тут же отдал команду поднимать паруса! Отплыв от старой школьной парты, Кораблик наших детских грез. Без лоций компаса и карты. По свету быстро нас понес. Многое случалось на пути. Нас судьба кидала вверх и вниз. Говорим своей. Пройдем что звался Теперь скорей бы возвратиться Домой к родимым берегам Ведь сердце своего частицу Я с юности оставил там Многое случалось на пути Судьба кидала вверх и внизу. Говорим своей мечте прости, но ты пройден Вот наша улица, а вот наш старый дом, который я так безрассудно покинул почти 30 лет назад. О, я, к сожалению, не вижу своих родителей. Увы, прошло столько лет, и они не дождались часа встречи А эти люди, которых я с трудом узнаю, мои старые друзья, они так удивлены. Еще бы. кто не удивится, увидев наши одежды из козьих шкур. Друзья мои, я тот самый юноша Робинзон Круза, который покинул наш город давным-давно. А это, мой друг, пятница. Люди ли мы? Конечно, люди. Мы были ими и оставались ими всегда. веком остаться непросто. не просят. Не хватит, может, воли и сил. К счастью не опитаем мы от старости. В бензолнии его не убил. Те пей позади и, зной, и и дожди, и, и коплат, и страх Бесконечный, я твой верный друг Я твой верный друг Мы дружбе верны, будем вечно Пусть Годы спутались лентою пестрой, Но всю жизнь буду видеть во сне К нами обжитый маленький остров, Что навек поселился во мне. Теперь И зной, и дожди, и голод, и страх бесконечный. Я твой верный друг, я твой верный друг, Мы, друзья, верны, будем вечно. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля, -ля, -ля, ля, -ля, -ля, ля, -ля, -ля. da lulu lulu yestiya Твой верный друг, я твой верный друг Мы дружбе верны, будем вечно И тут в дверях дома появилась женщина Волосы ее были чуть тронуты сединой Сердце мое забилось Ведь это она, та, которая снилась мне все эти годы Моя любимая. Стрелка на часах застыла, Пыль покрыла циферблат. Не забыла, не забыла, Очень рада, очень рада. Но куда от памяти денешься, Не слуга. Если помнишь, значит надеешься Если помнишь, значит живёшь Слукавиш с ней не сотрёшь Если помнишь, значит надеешься Если помнишь, значит живёшь Извечивала с тобой Но куда в памяти тянешься? Не слугавишь, с ней не сотрешь Если помнишь, значит надеешься Если помнишь, значит живешь Теперь у меня самая счастливая семья на свете. И часто по вечерам, когда зажигается камин, мои дети усаживаются вокруг меня, и я рассказываю им о своей жизни, о своих приключениях. Они слушают меня, не отрываясь. И только старый попугай, сидя на моем плече, Иногда прерывает мой рассказ. Робин! Робин! Робин Круно! Счастливый Робин Круно! Куда ты попал? Где ты был? Придание слава. Можете поверьте каждого И троса, и отважного Неябких испытаний острова. Все время стирается И снова повторяется Такой закон вращения земли. Опять мы будем море кораблю И с года врот год мотаем жизнь мы Свою мечту успели позабыть. Мятецы удушливы Мы стали равнодушными Понадо страстно берите любви Согретый лед стирается И снова повторяется Таков закон прощения и Бегут дорожки луны И раппинзоны юны Выводят в море корабли. Пусть светит в пути модная звезда, Бурлит под килем темная вода. И очень, очень хочется, Чтоб после одиночества Исчезла в свой пучине без следа. Временьем стирается и снова повторяется Такой закон вращения зубы Бегут дорожки лунные и рады зоны юные Опять выводят в море корабли